Синица. У меня никогда не было домашних животных. Мама всегда выступала против питомцев в квартире. Наверное, из-за того запрета я всегда питал особые чувства к любому зверью: Подкормлю на улице сосиской бродячую собаку или куплю пакетик мягкого корма кошки, и на душе сразу как-то радостнее, теплее. А в этом ноябре я подружился с синицей. Увидел желтобрюхую птичку за окном своей комнаты и решил оставить для нее гостиниц. Насыпал горстку пшеничной крупы на скат. Вдруг прилетит снова. И правда прилетела. Она клевала, а я смотрел. Так и стал каждый день подсыпать ей немного пшена. Других птиц за своим окном я не видел, поэтому быстро привязался к этой синичке. Она меня не боялась, будто знала, кто оставляет для нее корм. Эта дружба с птицей стала для меня маленькой радостью повседневной жизни. С людьми у меня тяжело складываются отношения. Я легко завожу знакомства. А поддерживать дружбу почему-то не хочется. Не знаю, о чем говорить или попросту забываю общаться. Иногда я задумывался, а не стану ли я в старости одним из тех чудаков, которые ходят кормить голубей в парке. Но эти мысли меня не печалили. Так ли обязательно водить дружбу с людьми, если чувствуешь, что животные тебе ближе по духу? С моей пернатой питомицей настроение поздней осени казалось не таким унылым. Ожидая, когда на подоконник присядет синица, я подолгу рассматривал вид на улице. Крона деревьев уже совсем облетела, и они слегка пошатывались голыми ветками на ветру. Облака нависали над многоэтажками – А небо было каким-то давящим. Мне больше нравились те дни, когда выглядывало солнце, и наш двор заливало светом. А вот и моя птица прилетела, чтобы склевать несколько зерен. По моему лицу сама по себе расползлась улыбка. Мне захотелось похвастаться маме, что я приручил синицу. Но она нарушила нашу идиллию. Ты разве не знаешь, что если синицы стучат в окно, это к тяжелому несчастью? — сказала мама. — Она и не стучала ни разу, — возразил я. — Да и не будь такой суеверной. Смерти моей хочешь? Я знал, что после этих слов с матерью лучше не спорить. Поэтому лишь тяжело вздохнул и ответил. — Конечно, не хочу, мам. Тогда заканчивай свои кормежки. Начала слегка злиться она. — Чтобы я больше ничего на подоконниках не видела. Мама принесла мне веник и заставила смести пшено с окна под ее наблюдением. Она всегда была со мной строга. Может быть, поэтому мне так сложно сближаться с людьми. Вдруг они тоже окажутся такими же черствыми. Теперь, когда синица прилетала, у меня разбивалось сердце. Птица привыкла получать еду, но мама запретила ее угощать. Я старался не смотреть в окно, потому что чувствовал себя предателем. Однажды синица постучала клювом в раму. Я говорил себе, что это случайность. У этих птиц крохотный мозг. Вряд ли бы она додумалась привлечь мое внимание таким способом. В Предрассудки матери я верил только в раннем детстве, и давно их перерос. Но именно после первого стука синицы в окно в наш дом пришло несчастье. Не знаю, из-за чего это случилось. Может, мама оказалась права в своих суевериях. А может, я совершил ошибку, отказавшись от своего доброго дела. Эту загадку мне уже никак не разгадать. Моя мама — сова. Активность у нее начинается с позднего вечера. Поэтому она обожала ходить в круглосуточный гипермаркет недалеко от нашего дома. И часто возвращалась, когда я уже спал. Тем вечером мне снилось, что синица стучит в окно. Желтобрюхая птица была втрое больше. А ее глаза казались злыми, и в них мерцали красные блики. Она колотила клювом в раму, и я проснулся от этого шума. За окном никого, только синяя темнота и огни соседних домов. Но стук оказался настоящим. Только колотили не в окно, а в дверь. Заспанный и слабый я пошел открывать. Кроме моей мамы никто не мог прийти так поздно. Меня смутило только одно — Почему она не пыталась докричаться через дверь? У нее бы давно сдали нервы от нетерпения. Поэтому прежде чем открыть, я посмотрел в глазок и убедился, что это она. Мама держала в руке большой коричневый пакет. Ее нос и щеки покраснели от мороза. Я подумал, что она мне сейчас выскажет за то, что так долго не открывал. Поэтому приготовился держать оборону. «Ключи твои где?» Открыв дверь, я ахнул. То, что я видел в глазке, отличалось от того, что стояло за порогом. Это была не моя мама. Не знаю, кто или что это было. Неясно, мужчина или женщина. Кто-то старый, с седыми грязными волосами. Пучеглазый, с длинным острым носом. а его улыбка напоминала старый рваный башмак с торчащими гвоздями вместо зубов. Мой гость был одет в истертую одежду, что висела лентами. Такому таком наряде не ходят и нищие. Изорванная ряса, на плечах такой же потрепанный платок. Рваная ткань напоминала торчащие перья. Я попытался закрыться, но Остроносый не дал мне этого сделать. Он схватился за дверь. Какая жуткая у него была рука. Под длинными ногтями черная грязь. Кожа сухая и темная, в язвах и трещинах. Я представил, сколько заразы могло быть в этом человеке, и отступил. Странный гость откинул дверь, и я увидел его в полный рост. Он будто сошел со страниц старых книг со страшными сказками. Вторую руку он держал сжатой в кулак и показывал на нее глазами. От страха я перестал чувствовать границы своего тела. Забыл обо всем и не пытался прогнать его. Остроносый занес руку над порогом, и разжал кулак. На пол посыпались пшеничные зерна. Он улыбался и щурил глаза. Я был не столько напуган, сколько обескуражен происходящим и чувствовал отвращение. Чужак на моем пороге выглядел страшнее черта, но, похоже, гордился этим, строил такую рожу, чтобы выглядеть еще уродливее. Высыпав крупу мне на пол, Остроносый пошел прочь. Я закрыл дверь. Не было времени думать, что произошло, потому что понимал, что надо убраться, пока не пришла мама. Если бы не я, а она застала на пороге Длинноносова, это была бы катастрофа. Мама на все бурно реагировала, и она бы обвинила во всем меня, сказав, что я призвал в дом несчастье. Лучше и не знать о произошедшем. Я все тщательно вычистил пылесосом, потом решил успокоиться, выпив чего-нибудь горячего. Мне почему-то стало холодно, хотя в квартире были закрыты все окна. Я залил чайный пакетик кипятком. От чашки поднялся пар и согрел мое лицо. Мне стало немного лучше. Скоро пришла мама. Она открыла дверь своим ключом и чуть ли не сразу позвала меня. «Юра, подойди сюда, пожалуйста». По ее тону я понял, что разговор будет не из приятных. «Что это такое, а?» Она заметила тонкую полоску пшена у плинтуса: Опять крупу берешь? Ничего я не брал, пробубнил я. Мама опять заладила свое. Знаешь, что рассыпанная крупа тоже плохая примета. Это к разладу в семье и обнищанию. Убери тут быстро и не вздумай больше залезать в полки. Я чувствовал, что меня несправедливо обругали. Еле сдержался, чтобы не рассказать про Остроносова. И все-таки. Кем он был? Вопрос без ответа. У меня нет никаких вариантов. Но без колдовства тут не обошлось. Я же видел в глазке свою маму вместо него. Раньше я любил оставаться дома один. Это было время свободы. Но теперь, когда мама начинала куда-нибудь собираться, я нервничал. Раз в несколько дней она ходила в магазин за покупками, чтобы пополнить запасы. Меня с собой на помощь не брала, говорила, что я зря трачу деньги на всякую сладкую и вредную ерунду. Вспоминала меня ребенком. Она ушла поздним вечером. Я лежал и долго не мог уснуть. Слышал, как под одеялом бьется мое сердце. В квартире было очень тихо, за окнами тоже, только в кухне, еле слышно, гудел холодильник. Моя синица давно не прилетала и не стучала в стекло. Понятно, что птицы зимой не пропадут, найдут где прокормиться. Но до чего мне было стыдно, что я обидел эту пташку. Наверное, не стоит зацикливаться на таких мелочах. Раздался стук в дверь. Опять, как в прошлый раз. Я не собирался повторять историю снова. Стук. Ожидание. Снова стук. А вдруг я ошибаюсь, и это мама. В очередной раз забыла ключи. Думаю, она бы позвонила на телефон. «Хорошая идея, позвонить». Я набрал мамин номер. «Алло», — ответила она. «Привет, а ты где?» — спросил я. «По магазину хожу. А что такое?» «Да ничего», — так спросил. «Ладно, пока». Я повесил трубку. В дверь стучали с каждым разом все громче и настойчивее. Но это не продолжалось вечно. Я дождался, когда это прекратится. В квартире снова повисла тишина. Прошло минут двадцать, но на душе не стало спокойнее. Я боялся. Вдруг и до сих пор стоит за дверью и ждет меня. Я поднялся с кровати, оделся в домашние вещи и пошел на разведку. В глазке никого, пустая лестничная площадка. Но я чувствовал, что не все так просто, а потому слегка приоткрыл дверь и посмотрел на коврик. Так я и думал. Там рассыпали горстку пшена». Желтые зернышки застряли в волокнах коврика и валялись по плитке. Это нужно было убрать, пока не вернулась мама. Мне хотелось скрыть от нее происходящее. Думал, так будет лучше. Коврик для обуви я вытряхнул над унитазом, потом промыл его под душем, вернулся на лестничную площадку с веником и быстро замел в совок остатки пшена. Успел, дело сделано. Я уже заходил в квартиру и машинально посмотрел на лестницу выше. Он стоял там, не двигался и не дышал, чтобы его не заметили раньше времени. Пучеглазый бродяга, нос длинный, как спица, на лбу синие вены под грязной кожей. Я подавился собственной слюной и откашлялся, но не хотел показывать слабость и заругался. «Что ты ходишь ко мне? Иди отсюда!» Бродяга растянул губы и прищурился. Я закрылся в квартире. Страх бил по ребрам, по вискам. В животе неприятная щекотка. Ощущение бессилия. Все из-за той синицы. Тогда плевать на мамины запреты. Лучше иметь дело с ней, чем с настоящим злом. Я достал из шкафа немного крупы и насыпал на скат за окном. Если птица прилетит, пусть полакомится. Пока я ее кормил, к нам в квартиру никто не стучал. Ударили морозы. Землю скудно присыпало снегом. На мне был серый пуховик, шапка и два толстых свитера. Но я так замерз, что не мог разговаривать. Хотелось поскорее добраться домой и отогреться. Пришлось долго ждать лифт, повозиться с ключом с замерзшими пальцами. И пытка закончилась. Я, наконец, вошел в квартиру и сбросил рюкзак с плеч. Мама появилась из кухни. Она была суетливо веселая. Редкое настроение. — О, пришел? Как у тебя дела? — спросила она. — Да обычно, — пробурчал я замерзшими губами. — Обычно, обычно, все у тебя обычно, — язвила мама. — С тетей Мариной поздоровайся. Вот откуда эта суета. Пришла ее подруга с работы, с которой они иногда сплетничали обо всех коллегах. Это надолго. Я заглянул на кухню. — Тетя Марина, здра! — слова застряли у меня в горле. Дыхание перехватило. Это была не подруга моей мамы. У нас на кухне сидел пучеглазый, остроносый бродяга. Он развалился на стуле, положив на стол грязные руки с кривыми ногтями. Вонь, как с помойки. Мама пролетела мимо и села напротив этого упыря. Она не замечала, кто сидит на нашей кухне. Я переминался с ноги на ногу и что-то хрустело под подошвами тапок пшено. Им был усыпан весь пол. Ущипните меня, чтобы я проснулся. Такого не бывает в жизни. Перед остроносом стояла нетронутая кружка с чаем. Он смотрел на меня. Мама отхлебывала чай и весело рассказывала что-то, размахивая руками. Казалось, она была уверена, что перед ней сидит ее подруга. Как же это было дико. Мама посмотрела на меня и сказала. «Что ты вечно кривишься? Поешь давай и иди к себе в комнату!» «Аппетита нет, не хочется», — ответил я. Остроносый сильнее сощурился и улыбнулся только шире. Морщины на его лице сжались гармошкой. «Это у меня крыша поехала? Или у мамы крыша поехала?» «Как тут разобраться?» Я ушел к себе в комнату, но стоял у двери и слушал, как мама разговаривает сама с собой. «А я тоже ему говорю, зачем тебе эта машина? У тебя уже одна есть. Ты лучше в квартире ремонт сделай. В таких условиях живет». «Да не говори, Марин, я про то же». Она думала, что ей отвечают, но Остроносый молчал. «Зачем он вообще пришел к нам домой и навел морок на мою мать? Хочет поиздеваться надо мной? Меня грызла совесть. Я не мог оставить маму на неизвестно с кем». Поэтому снова вернулся на кухню и сказал, что мне кое-что нужно. Мама вышла за мной и спросила, «Чего тебе?» Я наклонился к ее уху. «Мам, это не тетя Марина! Ты что, не видишь? Это не она!» «Юра, иди отдыхай! Не позорь меня! Придумал тут еще!» Мама толкнула меня в плечо и ушла обратно к своему гостю. Мне оставалось только ждать, чем все закончится. «Уйдет ли, Остроносый?» Или будет сидеть у нас до ночи? За окном плавно кружил снег. Нетронутая горстка зерна, что я оставил для синицы, покрылась ледяной коркой. Не знаю, каким проступком я навлек на наш дом проклятие, но назад ничего не отыграть. Давай, Марина, всего тебе хорошего, — прозвучал голос мамы в коридоре. Я выглянул из комнаты, и мои глаза округлились от ужаса. Она обнимала этого остроносого упыря, а он чуть ли не смеялся, глядя из-за ее плеча. Если бы он ко мне прикоснулся, я бы немедленно сжег свою одежду, а потом долго тер кожу мочалкой в ванне. От него же вонища на всю квартиру. Мерзость. Мама закрыла дверь за скверным гостем и ушла к себе. А я целый вечер чистил кухню. Протирал стол и стулья с химикатами выметал каждое зернышко пшена и отодвигал холодильник. Можно было только надеяться, что астроносы удовлетворится этим визитом и больше не явится к нам. Он достаточно потрепал мои нервы. Что же все-таки случилось? Может, я недавно прикормил вовсе не птицу, а не состоявшуюся беду? Похоже, я задобрил какую-то темную силу. Но потом сам и отказался от своей доброты. Теперь беда вернулась в мой дом, чтобы наконец свершиться. Я знал, что произойдет что-то нехорошее. В выходные мама всегда просыпалась после обеда. Однако в ту субботу спала чуть ли не до вечера. Я ее разбудил, потому что начал беспокоиться. Вид у нее был нездоровый, но она старалась вести себя как обычно. Пришло время запасаться продуктами. Мама застегивала пальто и жаловалась. — Что-то мне плохо. Такая слабость целый день. — Так отдыхай, — ответил я. — Куда ты собираешься? — Когда мне отдыхать? — Дел полно. И от тебя никакой помощи не дождешься. Сколько я не пытался уговорить ее поручить мне поход за едой, мама не соглашалась. Она не могла доверить мне это дело и сама пошла в гипермаркет. — Сейчас опять придет. Будет молотить в дверь, — думал я. Это было ожидаемо. Только мать за порог, и в дверь стучат. Я смотрел в окно. Снежинки плавали в воздухе и неспешно спускались на землю. Ни одного человека на улице. Будто весь город опустел, и только я слышу этот стук. Рано или поздно все прекратится. Он не войдет, если ему не открыть. Пусть стучит, пока кулак себе не отобьет. астроносому просто нужна моя реакция. Страх. Да, любые эмоции. Больше он этого не получит. Стук в дверь. Почему соседи не жалуются на этот шум? Разве они не слышат? Я смотрел в окно. Обледенелая горска пшена, снег, фабричные трубы, белый дым. Стук в дверь. Он не войдет, если ему не открыть. И вдруг зазвонил телефон. Неизвестный номер. Я обычно не отвечаю на звонки от незнакомых контактов. Но в этот раз взял трубку. Алло. — Юрий, это вы? — со мной говорила незнакомая женщина. — Это городская больница. Ваша мама просила позвонить. Ей стало плохо в магазине. Она поступила к нам. Состояние пока неустойчивое. Приходит в себя и снова теряет сознание. — Что? — телефон затряся в моей руке. Я весь дрожал. — Вы не беспокойтесь. Она под присмотром врачей в реанимации. — Нет. Это плохо кончится. «Мама умрет, если ничего не сделать. Я это чувствовал. Но что сделать? Что? Надо заглянуть беде в лицо, попробовать договориться. Я пошел к двери. Стряхнул дрожащие руки, сделал вдох и открыл. Остроносый сделал шаг к порогу, занес руку над полом коридора и разжал кулак. Посыпались желтые зерна, клятое пшено». Я думал, провалился бы ты с ним, но вместо этого делал виноватое лицо и шептал в отчаянии. «Что мне сделать, чтобы это закончилось?» «Что сделать?» Остроносый сощурился, открыл рот и бросил всего одно слово. «Ешь!» Этого я не ожидал. Ну какой у меня был выбор? Моя мама умирала в больнице. Тут пойдешь на любые унижения. Я медленно опустился на колени, наклонился к полу, Подобрал губами несколько зерен и стал жевать. На зубах хрустел песок. Пшено оказалось горьким. Я поднял глаза. Остроносый смотрел на меня сверху вниз. Ему не хватило моего унижения. И я сгреб пшено в маленькую горстку, снова склонился и продолжил есть. Клевал, как маленькая птица. В следующий раз, когда я поднял голову, Остроносова уже не было. Он ушел. Все обошлось. Маме полегчало этой же ночью. Она пришла в себя. Вскоре ее выписали из больницы. Она вернулась такая же бодрая, как и была. Все у нее благополучно. А у меня нет. По вечерам, когда ее не бывает дома, в мою дверь стучит остроносый. И я всегда открываю. Он рассыпает крупу на пол, а я встаю на колени и ем. Все для того, чтобы снова... Не случилось беды.